Василий Дмитриевич Поленов. А Поленов так заинтересовал школу и внёс такую свежую струю в неё, как весной открываю окно душно у помещения. Он первый стал говорить о чистой живописи, как написано. Говорил о разнообразии красок. И по его поручению отца Ваивановича Мамонтова Я получил возможность написать для частной оперы декорации к Ойдипэ Верги. Эскизы эти я сделал у Поленова прямо с его этюда, остальные сам, пользуясь фотографиями. Забавно, что когда я шёл в мастерскую писать декорацию, то думал, как-то я буду на лестнице писать на такой высоте. Полагаю, что писать так же придётся, как картину на мольберте. Но удивился остроумию Холст лежал прибитый и загрунтованный на полу. Оказалось, что декорации писать до того интересно, что не хотел сбрасывать работу. Но декорации велики и требуется большая физическая сила, чтобы их писать. Колонны и тени от них я старался так написать, что казалось, лежащие на полу, они имеют живые провалы. Когда на колоннах я помещал фигуры фараонов, фон буклеев, как их назвал маляр Василий Белов, выходил сухой, и всё время приходилось покрывать сверху светом. Это было трудно. Тон, воздух и солнце на них не выходил, и я страдал. Видно то, да не то. Потом я их сделал контрастами, теряющих себя, не неполным рисунком, а острокоей где выступающими. Это декорация, а также ночь и огромной голова храма сделали то, что я все 14 лет писал декорации частной оперы.